Я возвратилась в свою комнату, куда через несколько минут явился вимской Он был уже в охотничьем костюме и пришел проститься со мной. Я сошла с ним на крыльцо, где были уже Генрих и Макс. Они стали снова настаивать, чтобы Гораци остался со мной. Но я требовала, чтобы он ехал с ними. Наконец они отправились, обещая возвратиться на другой день утром. Я осталась в замке одна с малайцем. Это странное общество могло бы испугать всякую женщину, кроме меня. Я знала, что этот человек был совершенно предан Гарацию с того самого дня, как граф, вооруженный кинжалом, сражался с тигрицей. Покоренный этим потрясающим зрелищем, а дети природы всегда преклоняются перед храбростью, Малаец последовал за графом из Бомбея во Францию и не оставлял его ни на минуту. И так... Я была бы совершенно спокойна, если бы не тревожил меня его дикий вид и странный костюм. Притом я находилась в тех местах, которые с некоторого времени стали театром невероятных происшествий. Я не слышала еще, чтобы о говорили Генрих или Гораций, которые как мужчины презирали или показывали, что презирают подобную опасность. Но эти истории, ужасные и кровавые, пришли мне на память, как только я осталась одна. Однако мне нечего было бояться днем, и я сошла в парк, решив посетить утром окрестности замка, в котором приехала провести два месяца. Я, естественно, направилась в ту сторону, которую уже знала. Опять посетила развалины аббатство, но на этот раз осмотрела все подробно. «Вы рассматривали их, и мне нет надобности их описывать». Я вышла через разрушенную паперть и поднялась на холм, с которого открывалась моль. Во второй раз это зрелище не потеряло своего могущества. Я провела два часа неподвижно, с глазами устремленными на эту величественную картину. Потом оставила ее с сожалением, чтобы осмотреть другие части парка. Я опять спустилась к реке и шла несколько времени по ее берегу. Дошла да привязанной к берегу лодки, на которой мы накануне плавали. Она напомнила мне, не знаю почему, лошадь, всегда оседланную в конюшне. Эта мысль пробудила другие. Об вечной недоверчивости Гараци, разделяемой его друзьями, об пистолетах, никогда не оставлявших изголовье его постели, пистолетах на столе, когда я приехала, что же они, показывая, что презирают опасность, принимают против нее все предосторожности? Но тогда, если эти оба мужчины думали, что не могут обедать без оружия, как они оставили меня одну, без всякой защиты? Все это было для меня необъясним. Поэтому, несмотря на все усилия, которые я употребляла, чтобы изгнать из своей головы пагубные мысли, они возвращались ко мне без пистан. Думая об этом... Я все шла вперед и вскоре очутилась самой тенистой части рощи. Там посреди настоящего дубового леса возвышался павильон, уединенный и запертый со всех сторон. Я обошла вокруг него, но двери и ставни были так плотно притворены, что я ничего не могла увидеть внутри. Я решила в первый же раз, как выйду с Горацием, направиться в эту сторону. Я хотела, если Гораций согласится, сделать из павильона рабочий кабинет. Его положение совершенно соответствовало этому назначению. Я возвратилась в замок. После наружного разведывания последовал внутренний осмотр. Комната, которую я занимала, выходила одной стороной в залу, а другой в библиотеку. Коридор проходил от одного конца здания до другого и разделял его на две половины. Предназначенное для меня помещение было обширнее других. Остальная часть замка делилась на двенадцать небольших отдельных помещений, состоявших из передней, залы и уборной, все удобные для жилья, несмотря на то, что мне говорил и писал граф. Так как библиотека казалась лучшим противоядием против уединения и скуки, ожидавших меня, я решила тотчас же познакомиться с пособиями, которые она могла мне предложить. Она состояла большей частью из романов XVIII столетия, показывавших, что предшественники графа имели большой вкус к литературе Вольтера, Кребельона Сына и Мариво. Несколько новых томов, по-видимому купленных настоящим владельцем, казались пятном среди этого собрания. Это были сочинения по химии, истории, путешествия, среди которых я заметила прекрасное английское сочинение Даниэля об Индии.